Глава одиннадцатая. Передо мной стояла Мария в зеленом платье и искренне улыбалась. Белоснежные волосы были сплетены в две косы. Я подошел и поздоровался, но вместо того, чтобы ответить банальным привет, Мария бросилась мне на шею и крепко обняла. Это было крайне неожиданно. — Спасибо. Отец наконец-то отстал от меня со своим Воронцовым, — радостно сообщила она. — Пожалуйста. «И ты приехала, чтобы лично поблагодарить?» — спросил я, поскольку не понимал суть визита. «Не только», — ответила она, отпрянув. «Отец разрешил мне дальнейшее общение с тобой, во что бы оно ни вылилось. Что такого ты ему сказал?» «Правду», — пожал я плечами. «Если в будущем захочешь использовать меня в своих интригах, не забудь предупредить». «Если честно, то я не ожидала, что он станет проверять». Это прозвучало наивно, но я решил не комментировать. Маша не казалась мне глупой. Разве что, неужто она надеялась на такой исход? Тогда это уже не наивность, а хорошо проработанная стратегия. Но тогда почему я? Кажется, что она выбрала простолюдина лишь ради мести отцу. Ох, хотел бы я посмотреть на ее лицо, когда в итоге обо мне всплывет правда. Ведь я не надеялся скрываться вечно. «У вас в Смоленске хороший целитель работает. Я к нему приехала, но и решила к тебе заодно заскочить». Продолжила графиня, однако ее щеки покраснели. Это говорило о том, что отнюдь не целитель был в ее планах на эту поездку на первом месте. «Ты зря приехала. В городе нынче неспокойно». Ответил я и проводил девушку к единственной свободной скамейке. В большом помещении собралось много народу. Видимо, после недавнего происшествия с регатом родственники решили проверить своих чат, поэтому здесь было очень шумно. «Да, слышал о летающем регате, но в Глобале писали, что обошлось без жертв», — подхватила тему Мария. Но его так и не поймали. «Возможно, он где-то в лесу зализывает свои раны. Тебе не страшно перемещаться между городами?» «Нет», — ответила она, но отвела взгляд. Видимо, графиню плохо учили скрывать истинные эмоции, поскольку я читал ее как на ладони. Ей было страшно, как и любому нормальному человеку перед этими гигантскими монстрами. А тут они еще и крылья отрастили. Это вдвойне страшно. «Я останусь здесь на месяц. Приехала с личными учителями», — улыбнулась девушка. «Ты же недавно переехала. Зачем возвращаться? Не понимаю тебя». «Атмосфера в семье стала уж очень нездоровой», — неохотно призналась Мария. «Отец больше не настаивает на браке, но теперь мать каждое утро начинает с разговора о том, что я должна выбрать мужа из аристократов, и никак иначе. А еще старшие братья масло в огонь подливают. Пару раз приводили своих одногруппников к нам в гости, но реальной целью было знакомство со мной. Знаешь, лучше, когда семья о тебе заботится, нежели ее, и вовсе нет». А про себя добавил. Или же, когда в семье все готовы переубивать друг друга ради наследства. Девушка прикусила губу. Снова мы ушли в неприятную тему, поэтому я продолжил. Мы говорим о двух крайностях. Обычно все куда проще. Только не в семьях аристократов. «Не могу не согласиться», — улыбнулся я. «Половина училища для видящих аристократы. Иногда слушаю и не понимаю их проблем». Что-то вроде отец не купил мне поезд на совершеннолетие. Девушка рассмеялась, оценив шутку. «А на самом деле ты прав. Моя одноклассница как-то жаловалась, что слуга заказал слишком короткий лимузин для торжества. Или же я уже побывала на всех курортных виллах, не являться же мне там второй раз. Теперь уже я не выдержал и рассмеялся. провилла особенно смешно в условиях изоляции городов». «Это ты еще на подземных фабриках не бывал». При слове «подземных» я немного напрягся. Хотя было очевидно, что расширять стены городов сложнее, чем строить небоскребы или углубляться под землю. «А что там производят?» — поинтересовался я. «Все что угодно. От кирпичей до шампуней. Моя семья уже 200 лет создает только подземные заводы. Иной раз друг на друге. Это несложно, учитывая, что наш род знаменит своими магами земли». Вернее, по словам отца, это несложно, поскольку за столько лет мы усвоили все тонкости. С каждой недели этот мир открывался мне с новых граней, до чего только не додумалось человечество, чтобы защититься от регатов. Однако, как показало недавнее нападение, эта безопасность была мнимой. Мы несколько часов проболтали, то шутили, то говорили на серьезные темы. И я в очередной раз убедился, что Мария не так наивна, какой пытается казаться в отличие от той же Нелли, которая делала с точностью да наоборот, и только в лесе была золотая середина, поскольку она всегда была собой. Мне пора было на тренировку к Петру Александровичу, поэтому я попрощался с девушкой. Но не забыл на прощание поблагодарить за визит. Она таки сумела поднять мне настроение, и мысли обо всем происходящем в подземелье училища отошли на второй план. Остаток учебной недели я ждал новостей между обычными уроками и подготовкой к соревнованиям. Один раз решил напрямую задать свои вопросы о произошедшем генералу, но его не оказалось на месте, а секретарь сказал, что он уехал в командировку до вторника. Пришлось смириться. А утром в субботу я вышел из училища и сразу наткнулся на бронированную машину Ивана Федоровича. Хм. а он даже не предупредил, во сколько приедет. У меня закралась шальная мысль пройти мимо. Однако куратор меня заметил и жестом велел забираться в автомобиль. Я сел на переднее сиденье и ожидал, что Иван Федорович продолжит свою игру в молчанку, которая начинала изрядно раздражать. Однако он смог меня удивить. Слышал о происшествии. В одиночку смогли задержать регаты и спасти учеников. А потом еще и с поиском пропавших девушек помогли. А разве про девушек не секретная информация? Секретное, но Лев Борисович посвятил меня в некоторые детали как вашего куратора. Вас, наверное, уже считают героем в училище. К сожалению, да. Со мной начали здороваться все, кому не лень. А все сообщения с благодарностями я до сих пор не прочитал. И думаю, уже не прочту. Лишняя трата времени. А то ли еще будет. Ведь пока вы только на начальном этапе развития магии. Что вы хотите сказать? Ваш потенциал невозможно скрыть поэтому придется маскировать личность, как мы и обсуждали. Сейчас мы поедем в одно место, где я познакомлю вас с настоящим мастером перевоплощений. После этого мы отправимся на стажировку. Загляните в бардачок». Я открыл отделение бардачка, которое находилось напротив меня. Достал оттуда толстый запечатанный конверт из плотной бумаги. Повертел в руках, надписи на нем не было. «Откройте». С легкой улыбкой попросил куратор. Я аккуратно вскрыл конверт и достал содержимое. Там было все, что необходимо обычному человеку для полноценной жизни. Паспорт на имя Алмазова Алексея с моей фотографией из личного дела, страховое свидетельство и даже банковская карта. «Это для зарплаты?» — уточнил я, рассматривая гравировку на карте с моим именем. «Надо же, сперва это было прозвище, которое дал мне топор, а теперь оно вылилось в нечто настоящее». Да с этими документами можно скрываться сколько угодно. А я не сомневался, что они настоящие. Да, для нее родимый. Это ваш друг из магоконтроля подсуетился? Нет, это благодарность от генерала Яршина, а также знак того, что теперь к вашей тайне не подкопаться. Он говорил еще что-то? Ну, то, что всех девушек нашли, вам должно быть уже известно. Трех гигантских крыс отстреляли. Но от виновника нашли лишь следы ботинок. А еще служба безопасности ходит по училищу и внимательно смотрит на руки, но пока безрезультатно. От Димы тоже не было новостей, хотя он утверждал, что быстро отыщет нужного человека. «Мне начинало казаться, что его и вовсе нет в училище. А посторонних проверяли?» — поинтересовался я. «Алексей, не стоит недооценивать службу безопасности». «Уверен, что за эти дня не изучили руки всех учеников и работников училища», — хмыкнул куратор. «И по журналу посещений тоже прошлись. Оставьте это дело тем, кто получает за это деньги». «Знаете, сложно оставаться равнодушным, когда где-то рядом ходит убийца. Может, он живет в подземелье?» «Сомневаюсь. Там тоже все обыскали», — ответил куратор и повернул ключ в замке зажигания. Всем своим тоном он намекал, что дальше мне стоит воздержаться от вопросов. Понимаю, что до меня все придумали и все проверили. Но все же на месте службы безопасности я бы поискал вход в подземелье вне училища. Если вы видели карту, то она не совсем полная. Некоторые коридоры отходили туда, где прервалась страница. Двигатель плавно загудел, но куратор не спешил отъезжать. Он достал свой смартфон и стал писать сообщение. «Решили сообщить догадку?» — предположил я. «Да, она имеет место быть». Мы поехали сразу, как Иван Федорович отправил сообщение. «Я ожидал, что сейчас меня привезут либо в салон красоты, либо в тайный штаб, но не тут-то было. Бронированный автомобиль остановился у обычного многоквартирного дома старой застройки. Мы зашли в подъезд, где и лифта-то не было. Поднялись по обшарпанным ступеням на третий этаж И куратор позвонил в железную дверь. Нам открыла рыжеволосая женщина в очках на цепочке. Тонкие губы растянулись в улыбке. Но не успела она поздороваться, как из квартиры выбежали два толстых кота. «Да я таких огромных никогда не видел. На вид килограмм десять в каждом». Серый кот со свирепыми криками побежал вниз по лестнице, догоняя рыжего собрата. «Плюш, шарик, а ну вернись!» прокричала котам обескураженная женщина. Но в ответ раздалось лишь грозное мяуканье. Давайте поможем, предложил я куратору и стал спускаться обратно. Ивану Федоровичу пришлось присоединиться к спасательной операции. Серый толстый кот не рассчитал свои габариты и застрял в решетках под перилами лестницы. Он мне все руки расцарапал, пока я спасал его из плена. В итоге куратор доставил второго вырвавшегося на волю кота раньше меня. А я следом за ним, Передал серого пушистого толстяка хозяйке. Плюш, испугался бедненький. Начала она с ним сюсюкаться, забирая эту тушу у меня из рук. Пока хозяйка успокаивала питомцев, мы прошли в квартиру и разулись. Здесь был довольно современный ремонт, что говорило о благосостоянии женщины. А судя по длине коридора, она и вовсе выкупила все три квартиры на лестничной площадке. «Меня зовут Антонина Пауна». Улыбчиво представилась женщина, и пригласила нас проходить в комнату. Спасибо, что вернули малышей. Да уж, такие малыши кому угодно лицо расцарапают. И словно в подтверждение рыжий кот вальяжной походкой проследовал за нами в комнату. Улегся на лежанке и стал наблюдать. Казалось, что я оказался в кабинете визажиста. Меня посадили на высокое кресло перед зеркалом с дополнительными лампами по периметру. От яркого света хотела ищуриться, но Антонина Пална стала напротив и начала внимательно изучать мое лицо, а я рассматривал помещение. На стенах висели картины маслом, на которых были изображены те же коты. У меня создалось впечатление, что Антонина Пална какая-то слишком нездоровая любовь к этим пушистым созданиям. На полочках стояли маленькие флакончики с непонятным содержимым. Присмотрелся к тем, что стояли возле зеркала и с ужасом определил в одном из них горсть ресниц. «Надеюсь, мне ничего приделывать не будут, иначе я отсюда убегу быстрее, чем плюш и шарик». «Какие пожелания?» — спросила женщина. «Так, чтобы этот образ вы смогли повторить еще десятки раз», — ответил куратор вперед меня. Воспользовался заминкой, пока я думал, кем хочу быть. И в голове возник образ из памяти, из тех редких воспоминаний, что всплывали из прошлой жизни. «Можно сделать меня чуть постарше, добавить морщинку на лбу, вот здесь», — указал я. Глаза поуже, но посадку не менять. Форму лица сделать более квадратную, а подбородок слегка вытянуть. Нос прямой по типу греческого, шрам на подбородке, небольшой, но глубокий. «Стойте, я все не запомню», — остановила меня Антонина Павловна. «Давайте изменять по порядку». «Хорошо. А вы этот образ сможете потом повторить?» «Сделаем фотографии со всех сторон, тогда с легкостью повторю», — улыбнулась она. Куратор присел на диван, и в комнату вошел спасенный мной серый кот. Он нагло улегся на колени Ивана Федоровича и жалобно замурчал, призывая гладить его и не халтурить. Куратор коту отказать не смог, чему я мысленно усмехнулся. «Ой, и волосы сделайте темнее. Угольно-черными», — вспомнил я. А то сейчас они отдавали золотистым оттенком на солнце, что мне не нравилось. Хотелось вернуть себе более серьезный, или скорее мрачный образ. Антонина Павловна работала надо мной три часа. Плела заклинания один за другим, а красноватые нити впитывались в мою кожу, словно новые капилляры. Я сам не ожидал от себя такой привередливости. Но после каждого действия смотрел в зеркало и вносил уточнения. Так, разрез глаз она переделывала пять раз, пока результат меня не удовлетворил. Боли не было, Акуратор не торопил, поэтому я хотел добиться максимально схожего результата. Часто улыбался, поскольку процесс был довольно щекотным. Часто хотелось почесать лицо, но я останавливал себя еще на этапе мысли. И вот через три часа старания Антонины Пауны я встал перед зеркалом и застыл потому что впервые за долгое время узнал самого себя таким, каким помнил. Изменилось только лицо и цвет волос, но этого было достаточно. «Вам не нравится?» — обеспокоенно спросила женщина. «Нравится. Очень реалистично вышло». Ответил я, не в силах оторвать взгляд. «Да, сойдет», — прокомментировал куратор и зевнул вместе с котом, который до сих пор лежал у него на коленях. «В следующий раз будет быстрее с образцом», — заверила меня женщина и принялась фотографировать мое лицо со всех сторон на свой телефон. «Спасибо вам», — сказал Иван Федорович. «Расчет придет на карту, как договаривались». «Замечательно. И помните, от пяти преображений в месяц скидка 10%, — улыбнулась Антонина Пална. Мы вышли из квартиры и вернулись в машину. А вот теперь можно и на дежурство». Задором сказал куратор и включил рабочую рацию нажатием кнопки на панели управления. «Будем охотиться на летающего регата?» — таким же тоном спросил я. «Нет, его выслеживанием занимается специальная группа. Мы же, как говорится, сидим на звонке. Ждем команды и поедем, куда отправят». Этой фразой куратор уничтожил весь мой юношеский азарт. «И долго так сидеть?» «Не знаю, бывает, что весь день тихо и спокойно. И вы весь день сидите в машине? Нет, конечно. Обычно мы сидим на базе для видящих и тренируемся. А мне можно? Думаю, покарновато. Но если в течение получаса не будет указаний, то отправимся на полигон за новыми винтовками. А пока я вам расскажу инструкцию для стажеров. Да я ее уже в глобале прочитал. Куратор не успел возразить. Только он открыл рот, как рация затрещала. Тринадцатый на связи. Отчеканил Иван Федорович в переговорное устройство. «Одиннадцатому нужна помощь. Отправляю координаты», ответил искаженный помехами женский голос. «Какой уровень угрозы?» «Красный». У куратора брови на лоб полезли. «Видимо, это выше уровень угрозы или где-то рядом». «Со мной стажер. Это не по правилам». «Вы ближе всего. Одиннадцатый в черте города». «Что там случилось?» — нервно спросил Иван Федорович. Группа нашла гнездо летающего регата. Там сейчас мальки из яиц вылупляются. Вы знаете, насколько они опасны сразу после рождения. И не дай бог, поблизости окажется родитель. Выезжаем.